23. Имеют ли приверженцы учения о свободной воле право наказывать? Люди, которые судят и наказывают по обязанности, стараются в каждом отдельном случае установить, ответствен ли вообще преступник за свой поступок. Мог ли он действовать так, как повелевал ему рассудок, были ли у него какие-нибудь мотивы, или же он действовал бессознательно и вынужденно. Если его наказывают, то за то, что он худшие мотивы предпочел лучшим. Следовательно, как полагают, сознавал те и другие. Где такого сознания нет? Там, по общему мнению, человек не свободен и не неответствен, если только его незнание, как, например, его игнорантие легис незнание закона, не было следствием предумышленного упущения, так как в этом случае, то есть, когда он не учился тому, что ему следует знать, Он уже предпочитал дурные мотивы хорошим и теперь должен расплачиваться за последствия своего дурного выбора. Если же он по слабоумию или тупоумию не понимал хороших мотивов, то он не наказывается. Говорят, что у него не было выбора, что он действовал, как животное. У преступника, подвергаемого каре, предполагается именно преднамеренное игнорирование голоса рассудка. Но каким же образом может человек быть преднамеренно менее рассудительным, чем он должен быть? И откуда исходит решение, когда чаши весов – переполнены хорошими и дурными мотивами. Не от заблуждения или ослепления, не от внешнего или внутреннего принуждения. Впрочем, поразмыслив, мы поймем, что всякое так называемое внешнее принуждение есть не что иное, как внутреннее принуждение страха и боли. И мы опять спрашиваем, откуда. Решение, значит, не может исходить от рассудка, так как рассудок не мог бы предпочесть худшие мотивы лучшим. Вот здесь-то и призывается на помощь свободная воля. Решающим импульсом якобы является окончательно воля. Наступает момент, когда не действуют никакие мотивы, и поступок является в виде чуда, из ничего. Эта так называемая воля наказывается в том случае, когда не должно быть никакой воли. Рассудок, знавший закон, то есть то, что велено, и что запрещено, не должен был, говорят, оставлять выбора, должен был преневолить, действуя в качестве высшей силы. Следовательно, преступник наказывается за то, что употребил свою свободную волю, то есть действовал без мотивов, там, где должен был руководствоваться мотивами. А почему он так поступал? Но об этом именно и нельзя спрашивать. Поступок этот не допускает вопроса почему. Он ничем не мотивируется, ниоткуда не проистекает. Он бесцелен и бессмыслен. Однако в силу вышеизложенного первого условия всякой наказуемости за такой поступок не следовало бы и наказывать. Но нельзя ссылаться и на тот вид наказуемости, когда что-нибудь не делается, что-нибудь упускается и рассудок не действует, так как упущение было во всяком случае непреднамеренное, а наказуемым считается только преднамеренное неисполнение того, что велено. Правда, преступник предпочел дурные мотивы хорошим, но без причины и намерения. Он действовал вопреки рассудку, но не для того, чтобы не слушаться его велений. То предположение, которое делается по отношению к преступнику, заслуживающему кары, что он с намерением действовал наперекор рассудку, именно это предположение недопустимо, если признавать свободную волю. Вы, приверженцы учения о свободной воле, не имеете права карать. Вы лишены этого права на основании ваших же принципов. Но в сущности эти принципы не более как странная мифология понятий. И наседка, которая их вывела на свет, высиживала их вдали от действительной жизни 24 к характеристике преступника и его судьи преступник которому известны все обстоятельства дела не находит свой поступок таким непостижимым и из ряда вон выходящим, как его судьи и хулители. Наказание же назначается ему именно соразмерно тому удивлению, которое испытывают судьи при виде поступка, кажущегося им непостижимым. Если защитнику какого-нибудь преступника... Достаточно хорошо известны и обстоятельства преступления, и вся жизнь его клиента до этого времени, то так называемые смягчающие обстоятельства, которые он приводит одно за другим, в конце концов должны смягчить вину до полного ее исчезновения. Или, выражаясь яснее, Защитник будет шаг за шагом смягчать то удивление, которое осуждало и определяло наказание, и, наконец, окончательно рассеет его, заставив каждого искреннего слушателя признаться самому себе, что преступник должен был поступить так, как поступил, наказывая его, Мы наказали бы вечную необходимость. Но соразмерять степень наказания со степенью сведений, имеющихся или которые можно заполучить по истории данного преступления, не противоречит ли это всякой справедливости? Двадцать пятая. Мена и справедливость. Мена только тогда была бы честной и справедливой, если бы каждый из меняющихся требовал лишь столько, сколько, по его мнению, стоит эта вещь, включая сюда и трудность ее приобретения, и редкость вещи и потраченное время, и тому подобное, и даже ценность для него как любителя. Как только он назначает цену вещи, соответственно, нужде в ней другого, он становится утонченным грабителем или хаимцем. Если одним из предметов мены являются деньги, то следует принимать в расчет, что рубль в руках богатого наследника, поденщика, купца и студента имеет совершенно различное значение, и смотря по тому, сколько каждый из них сделал, почти ничего или много для приобретения этого рубля он и должен бы получить за него. Этого требует справедливость, но в действительности, как известно, встречается как раз обратное. В финансовом мире рубль самого ленивого богача приносит больше прибыли, чем рубль работящего бедняка.